Наверное, Вечность Легион не отвечал Олегу, как бы тот не умолял. Иногда тепло разливалось по царившей кругом тьме, но быстро исчезало, как солнечный свет, перебиваемый частыми тучами. Со слов подселенца, это происходило каждый раз, когда Андрей приходил с визитом. Олег радовался, что единственный друг его не бросил. Хоть кому-то было не все равно. Счет времени во мраке сознания был нереальной задачей. Только рождавшееся где-то в глубинах души тепло при визитах Андрея позволяло немного сориентироваться две недели нарушая тишину объявился легион ты в больнице полмесяца. Слаб еще, но держишься будем жить почему ты вы не решаясь как именно обращаться к голосу в своей голове замялся олег да как хочешь обращайся перебил легион олег обрадовался за период молчания легиона он успел соскучиться по его ответам на незаданные вопросы и мысли «Реальным это все было, или плодом обколотого препаратами разума, Олегу стало все равно». «Вижу, ты скучал», — довольно подытожил Легион. «Знал бы», — заговорил раньше. «А где ты был?» — поинтересовался Олег. Парень отметил, что будет называть Легиона как «ты», а не «вы», потому что слышится ему одним бесполым голосом. Он поинтересовался не в силах удержать любопытство. «Вы, эм... ты мужчина или женщина?» По голосу я не могу разобрать. У нас нет пола, потому что... Потому что вы, пародируя тон легиона, перебил Олег. Легион. Именно так.